Вздрогнув, бластер метнул молнию, невидимую на солнце, но ярко-сине озарившую изоляторы. Когда Степка смигнул, стало видно, что одна гирлянда изоляторов оплавилась, но цела. И провода целы, дьявольщина. Этой штукой надо резать как ножом, а не стрелять в точку. Тут выше не опять что-то блеснуло за мачтой далеко вверху. В глазах замылька этот такого, подумал Степан, прицелился под изоляторы и повел бластер снизу вверх, не отпуская крылышек. Шух! Шух!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 В глазах стало черно и багровый И крик не прорывался из глотки Погибая, убивая током Прошла последняя мысль, а рука еще сжимала пистолет И последнее, что он чувствовал Как ток проходит из пистолета в руку Несколько секунд Блюдце висело над канавой Потом, не тратя заряда На неподвижную фигурку в голубом платье Переместилась к бластеру Втянула его в себя, косо взмыла над лугом И скрылась На свободе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 «Исход!» Садилось солнце, обойдя свой круг по небу. Чаша телескопа стала ажурной на просвет, как черная частая паутина. Она поднималась и росла, как я подъезжал. закрыла пол неба, когда я вырлил на асфальтовую площадку перед воротами. Площадка была забита пустыми машинами. В кривь и в кость вплотную к воротам и дальше по песчаной обочине стояли автобусы, бортовые грузовики и самосвалы Зеленые газики и «Волги» торчали, как рога велосипедной рули. От москвича, угодившего радиатором под заднюю ось самосвала, растеклась лужа, клубящаяся паром. Я прислонил велосипед рядом с другими, прислушался. Из-за забора доносились странные звуки. Визжали женщины, глухо ревели мужские голоса, бахнул выстрел. Коротко, сильно вскрикнули, забубнили, и все стихло. В этот момент я увидел на кабине грузовика, ближнего к воротам, десантника с винтовкой. Он сидел спиной к радиатору. Когда я просунулся между машинами, он сделал выразительное движение «проваливай». С его сапог капала вода. Он угрожающе поднял винтовку и отскочил, и, пригибаясь, пробежал вокруг площадки к забору и полез на холм. Здесь склон круто уходил вверх, так что бетонные звенья забора напоминали лестницу с четырехметровыми ступенями. Под нижней частью каждого звена оставалась кленовая щель, присыпанная песком. Дальше по склону маячила фигура с черточкой винтовки наперевес. Я дождался минуты, когда часовой повернулся спиной и пошел вверх, подскочил к забору, поднырнул, оказался на той стороне и сразу плюхнулся лицом в молодые лопухи. Первый десантник поднялся на кабине. Он постоял и сел, прогрохотав сапогами. Я кинулся наверх, к ближнему дому. Крики носились сверху волнами. Сначала вскрикивает один, потом несколько голосов, потом строгий мужской окрик и тишина. После тишины, через неравные промежутки времени, все повторялось. Я пробежал к дому, обогнул его по бетонному борту фундамента, мимо двери черного хода и высунулся за угол. Никого. Совсем близко женский голос кричал «Господи, что же это?» Издавленный мужской голос, по какому праву? И властные ревущие крики «Лицом вниз, руки за голову, лежать!» Обмякнув, держась за водосточную трубу, я осмотрел на следующий угол, за которым теперь была тишина. И тут же следующий вскрик, и безжалостная команда руки за голову лежать, и еще, и еще, и хрякающий звук удара. Я отполз за угол, оглянулся. Новый звук нарастал и постепенно наполнял холодеющий закатный воздух. Задребезжали стекла в доме. Мне показалось, что воет и дребезжит у меня внутри от страха и одиночества. Звук стал оглушительным, и, не помни себя, я вскочил в дверь, створка пела и ходила ходуном, и внезапно все смолкло. А передо мной была стеклянная стена вестибюля. Она выходила на ту сторону дома. Очень близко, перед самыми стеклами, стоял корабль пришельцев. Из-под широкой плиты еще вылетали струи пыли, он устанавливался, покачиваясь. Кроме него я мог видеть только небо. Я подумал, что не хочу ничего видеть». И в эту секунду из-за корабля полезла вверх серая и зеленая плена. Стали подниматься кусты, белая полоса дорожки, черный диск клумбы. Небо закрылось. Этот корабль поставил вокруг себя защитное поле, как в овраге. Поле как бы изогнуло пространство перед стеклянной стеной. Теперь я видел площадку справа. По ней тесно, как бревна, в плоту лежали люди лицами вниз. Их было человек сто, у всех руки закинуты на затылки. Над ними спинами ко мне стояла редкая цепочка десантников, только мужчины с пистолетами и винтовками наготове. Когда лежащие приподнимали головы или вскрикивали, десантники подскакивали к ним и били ногами или прикладами. Слева из-за корабля непрерывно подводили новых, полубегом с руками, вывернутыми за спину. Швырком укладывали вплотную с остальными. Прежде чем я пришел, в себя уложили человек десять. Я опомнился, когда подвели и швырнули на землю худого большеглазого десантника, которого я первым увидел на шоссе. Что творится? Это они своих. от кассирша из универмага плачет и пытается снять туфлю с отломанным каблуком. А вот и Нелку проволокли и орут на нее руки за голову лежать. Я пробежал по пустому вестибюлю налево и увидел, откуда их тащат. Из очередей. Аккуратно в затылок стояли цепочки десантников, как в очереди за билетами в кино. Три очереди, и в каждой, наверное, по полсотни людей или больше. Через стекла было трудно смотреть внутри защитного пузыря, все получалось изогнутым, искаженным, особенно с края площадки. Но я рассмотрел, что средняя очередь тянулась к седому, линии 18. Он стоял лицом к очереди, держась вытянутыми руками за зеленый столб. Десантники спокойно один за другим приступали к столбу, вынимали микрофоны и сразу как от удара подгибали ноги и сваливались на руки заднему. Тот держал, а сбоку подскакивал здоровенный десантник и уводил ударенного, выкручивая ему руки на ходу. Задний освободившись, сам шагал к столбу и тоже падал. А здоровенные непрерывно сновали между очередями, хватали, выкручивали, тащили. Их было много, потому что в двух боковых очередях творилось то же самое». Там десантники подходили не к зеленому столбу, а к зеленым ящичкам в руках Киселева и Потапова. Боковые очереди двигались медленнее, но также неуклонно, спокойно, без страха. Словно не видя, что им предстоит, обморок, выкрученные руки лицом в землю или на бетон. А вот их уже кладут прямо на клумбу. Высокий, ржеволосый парень то и дело менял Киселеву и Потапову в зеленые ящики. Директор телескопа, профессор Быстров, тоже стоял в очереди. Я узнал его по черной шелковой шапочке. Он благодушно улыбался. И вдруг на площадку выбежал его пес, который уволок бластер от корабля. И стал в очередь. Тогда профессор засеменил к седому, показал на собаку. Седой резким злым движением сунул его без очереди. Профессора увели двое здоровенных, не выкручивая ему рук, посадили в сторонке. Кто-то подошел к собаке, и она кивнула, я сам видел, и оставила очередь. Бросилась направо, присоединилась к тем десантникам, которые стерегли лежащих. Там уже набралось сотни-три, они лежали рядами, и стоял сплошной вой и грохот. Некоторые пытались садиться, кричали, охранники прыгали, как бешеные, все чаще стреляли над головами. И собака стала носиться между рядами и бить корпусом тех, кто садился». Она сразу навела порядок, только очень уж страшно стала смотреть, я чуть с ума не сошел. Я же не знал, что человек совсем ничего не помнит, когда десантник из него высаживается. Я думал, хоть немного должен помнить, а эти несчастные люди, многие из них с утра носили в себе десантника, и вдруг вечер, пальба и удары сапогами. После я узнал, что никто из них не видел очередей к посредникам, вернее, не помнил. Их били, толкали и орали Страшно, но заставили всех Лежать вниз лицами И, наверное, так было лучше Увидели бы они очереди, наверняка бы рехнулись Я совсем уже рехнулся Но тут появился Заяц-девятиугольник Он шариком проскочил под ногами Подпрыгнул к столбу И вся очередь загоготала А передний поймал его за ухо Вынул микрофон и, подержав зайца у столба Бросил его на землю Ох, как же он удирал Он мелькал вверху и внизу, он снова стал простым, толстым зайцем и не мог выйти из защитного поля. Когда он последний раз сиганул за кораблем, очереди уже иссякли. Здоровенные десантники подбегали к Седому, он по-прежнему стоял у посредника и бесстрастно смотрел, как киселёв и Рыжий Верзила подхватывают здоровенных десантников и расшвыривают кругом площадки. Тела падали бесшумно, потому что справа все громче орали люди и бешено хрипло рычала собака». Через секунду упал и седой Я вдруг увидел, что он лежит у посредника, и Киселев перешагивает через него. Киселев вдвоем с и подхватили зеленый столб посредника, потащили его к кораблю. Рыжий на ходу шиб кого-то кулаком, открылся люк. В него всадили посредник и мешок с бластерами. Пес метался перед люком, отшвыривал всех, кто пытался подойти. Какая-то женщина стояла, зажав себе рот двумя руками, и вдруг вскрикнула, Верзила заглянул в люк и стал падать медленно, как сосна. Сейчас же у корабля оказался пес. Оскальзывая с лапами, поднялся на дыбы, приложил морду к люку и упал навзничь, как человек. Теселев был последним. не спеша покачивая бластером на шнуре, оттащил рыжего от корабля, откатил собаку, подошел к люку. Бластер спустил в люк, а шнурок спрятал. Приладился, держась одной рукой за край отверстия и свесившись всем телом наружу. Я отчетливо помню, как он висел на руке, а на него и на корабль смотрели несколько очнувшихся людей. Он крикнул «Отойдите, отойдите, болваны!» и покатился к ним под ноги. И тут же со звонким хлопком исчезло защитное поле. Сумеречное небо упало сверху, как занавес. Открылись вечерние холмы, дорога, цепочка квадратных машин на ней. Загремели, запели стекла медленно и плавно, как лифт, поднялся корабль. Песчаные вихри забарабанили по окну перед моим лицом. Неловко хватаясь друг за друга, вставали люди. Киселев смотрел то вверх, то на черную тесьму от гитары, которую вытащил из кармана. Огромный пес сидел рядом с профессором и пытался лизнуть в щеку. Профессор слабо отталкивал его и смотрел в небо, придерживая шапочку. Ушли. Я отвалил тяжелую стеклянную дверь и нерешительно вышел из укрытия. понимаю что пришельцы отступили, я боялся в это поверить, хотя я видел яркую радужную кляксу, уходящую в зенит. От нее кольцами разбегались по небу веселые кудрявые облака. С тех пор я не люблю смотреть на облака, быстро бегущие по небу. Еще несколько минут я был в сознании, стоя на крыльце, пытался понять, кто передо мной – десантники или уже люди. Из толпы на меня осмотрел полковник Ганин. Он мотал головой, поправлял галстук, будто его душило и отряхивал о колено фуражку. Полковник попался пришельцам позже всех и поэтому кое-что понимал. Увидев, что я вышел из двери, он шагнул ко мне и спросил «Ты что-нибудь знаешь?» и показал в небо. «По-моему, они ушли», — сказал я. Он кивнул, пробормотал, как бы знать, где упасть. Опять поправил галстук и крикнул «Внимание! Внимание! Военнослужащие! Ко мне!» Стало тихо. Или у меня в голове стало тихо. Помнится, Ганин приказал нескольким военным милиционерам собрать оружие и быстро пошел к воротам. А я бежал за ним, чтобы рассказать о планах пришельцев, но у меня язык не поворачивался, потому что час назад сам полковник предложил этот план с захватом Москвы, Нью-Йорка и Лондона. И я все еще не вполне верил, что полковник больше не пришелец. итак мы вышли к воротам навстречу бронированным машинам парашютистов, разворачивающимся вокруг ограды телескопа. А дальше я ничего не помню. Только большие колеса и синий дым выхлопов. Остальное я знаю от других людей, как парашютисты сдвинули машины вокруг холма и предупредили в мегафон, чтобы никто не выходил за ворота, иначе будут стрелять. Полковник не решился ослушаться. А я проскочил в калитку и побежал к ближнему бронетранспортеру под дулами пулеметов напрямик. Говорят, я влез по броне, как жук, и стал кричать «Где у вас командир?», и меня соединили по радио с командирской машиной убедили, чтобы я все сказал в микрофон. Я сказал насчет пришельцев, а потом вспомнил о Сурене Давидовиче и так заорал в микрофон, что командир полка приказал отвезти меня в лесопарк. Я потерял сознание только во овраге. Сказал на Сурен Давидовича, лежащего в русле ручья, и сам упал. Сурен Давидович остался жив, у него даже астма прошла. Он поправился раньше меня. Мы с ним лечились в одной больнице, и он ходил меня навещать, когда я еще не мог голову поднять с подушки. Вячеслав Борисович. Ну вот, я написал про все, как оно было. Довольно скучное занятие писать.